угрозы после долгого исчезновения нищий абрам уходивший куда-то с утра наконец заходил под окнами хат он распевал псалмы глухим басом посохом отбивая дробь сухо беззвучные молнии блистали соловянного его голубка Белая войлочная поганка то здесь, то там, За яйцом, за краюхом, копейкой протягивалась в окно, Из окна протягивалась рука, То с яйцом, то с краюхой, с копейкой, Для умилостивления ради. Но хриплый нищенский босок-голосок Вовсе не умилостивился. Он становился суше, грознее. Также грозил неизвестными бедами нищего голос, как и бедами угрожал сухой августа день. В сухом августа дне Абрам отбивал посхом дробь, и в окно протягивалась поганка, и беззвучная молния блистала соловянного голубка. Было... Всего три нищих в Целебеевском округе. Прокол, Демьян да Абрам. Четвертый же по прозванию бездна редко показывался в наших местах. Прокол был пьянчушка с добродушной улыбкой. Демьян воровал кур. Четвертый же нищий по прозванию бездна был припадочный. Как бы то ни было, нищих ублажали и принимали. Нищие были свои люди. И Абрам, обходя хаты, требовал положенного себе. И протягивались руки с ломтями, копейками, яйцами, и весьма распухал нищенский мешок. Вот появился Абрам у двери лавочки, своей постукивая дубинкой, и уже не псалом. Он запел о старинную песню Братья, вонмите все друзья мои, Внятно преклоните ушиса свои, Братья, явите милости свои, Себя не соблазните, зря грехи мои. Но приятное это, тихой угрозой прикрытое пенья Произвело самотоху. Выскочил лавочник Иван Степанов из лавки с очками на носу, припадая на подбитую ногу, и поднес фигу под самый Абрамов нос. — Я тебе подам, дармоед, стервец, сектанская собака! Погоди, погоди уже, до вас доберутся! А уже из лавки выходит урядник и гымкает себе в нос. Абрам поклонился и тихо пошел по дороге к Гуголеву. Над гуголевским окном вяло кисли красные листья блекнущего винограда. Катя стояла у открытого окна, положив руки на плечи бабки. Бабка наматывала шерсть. «Палпалч, барон, стоя над старой». С почтительной снисходительностью на пальцах держал шерстяные нитки. Вдруг под окном раздалась песнь. «Рай, пресветлый на востоке, Вечной радости страна, Незамечена в пороке, Девам будешь отдана. Лучше царских там палаты, Ветрограды и сады, Терема, чертоги златы» В садах — дивные плоды. Под окном стоял нищий Абрам, Отбивая посохом дробь И в окно протягивая поганку. Оловянная молния сухо блистала С беззвучного голубка. Уже серебряная монета Скатилась в поганку, А еще он продолжал. Плавно катятся там реки, Чище слез в одна струя Там вселишися навеки, дочь любимая моя. Все погаснут в душе страсти, там лишь радость да покой. а, -а, -а! Раздалось рыдание Кати. Она упала в кресло, закрыв пальчиками лицо. — Пошел прочь, негодяй! — ударила бабка тяжелую тростью. Но Абрам уже скрылся в окне. Поднялась суматоха. В глубоком безмолвии, раскуривая сигарку. Абрам сидит под образами в красном углу. Перед ним же столяр на колченогих таскает с ногах. Из угла да в угол, клупая палец. Крепкая злоба глядит из его бесноватых глаз. Жалуются друг другу. А славочника Содрать бы шкуренку, Да присыпать бы сольцою, Подлое бистие все т выслеживает. Ну да, Да ждет его наказание. А все ли готово? Все. И сухая солома, И пакля, и керосин. Полно ему полить окрестность. Сам развеется пеплан. А назначен ли кто для запала? А никто не назначен. Вот тоже. Попалю его взором. Молчание. Вот тоже, парнишка, не нравится мне парнишка, как бы не убоялся деланья. А вы делали? Делали. А ли у вас там что не так? Так-то оно так, да мало. Боится парнишка дел я, силы вьем мало. Делали мы, оно положим, детей от молений телесное образовалось. Да не крепкое рассеивается паром, больше часу не держится. А все от парнишкиной слабости. Я ли силушки не накачивал на него? Матренка ли его не... Эх, а все ж молодчик боится. Да ты б ему сказал, и Абрам зашептал столяру. Куда там? Испугаться... Ещё сбежит. А коли сбежит? Так поймаю. А коли вовсе? Пропащее это дело. Сбежать ему ноне нельзя никак. А коли все-таки? Ай, и я стал заикаться, столяр. Тогда и крепкими глазами своими указал на нож. Ха — Ха-ха! Стал быть, не уйдет! — Уйти-то ему некуда от меня. Уйдет — перережу глотку. Молчание. В тот день как раз в поповском смородиннике Затарарыкала гитара. Струны заливались на все село. Выпивались рюмки, Проливались по подъихиной слезы, Заливалась гитара так лихо, так гладко. Поп же в укол делал крепости стульев, А потом, вооружившись кочергой, Брал эту крепость дьячком, как на грех. В крепости очутился попенок. Поп-попенка в полон, да вмешалась тут осерчавшая поподиха. И ее гитара так-таки заходила на поповской спине. Бац-бац-бац. Гитара в осколке, а в кустах хихикали, Поп же от попатьихи спасаться в колодезь, Ухватился за веревку, Ноги расставил колодезным доском, Да на самое дно колодца и съехал. Сидит там по колено в воде, Глядит над собой в голубой небо в вырез, Видит он, что убивает там попатья, Горемычная. Попа упрашивает слезно подняться обратно, А поп сидит по колено в воде, Да на все приставания не хочу, Да не хочу, мне здесь прохладно. Хотели уж лезть за попом, Да, наконец, набравшись великодушия, Дал поп согласие добрым людям На изъять его из колодезного отверстия. Спустили веревку с нацепленным ведерцом, Да и вытащили папа. Ведерцо ногами уперся, Сам весь закоченел, С рязки льется вода, Точно мокрая курица. «Нехорошо», — посмеялись парни. «Нехорошо», — посмеялся учительша. «Издали». День выдался грозный. Уже за деревьями тарабарил с деревьями гром, И деревья глухо отшептывались. Там же, где пыльная убегала в лихого дорога, Отчаянно на село помахивала руками та, темная, Годами село дозиравшее издали фигурка. И сухие потоки пыли вставали, Неслись на село и лизали прохожим ноги. В небо кидались, там желтыми облаками клубились, И само грозное солнце, красное из-под пыли, Сулило долгую засуху, изнемогавшим от жара Обитателям нашего села.